Париж производил ежегодно свыше десяти тысяч новых подкидышей, незаконорожденных и сирот, так что с некоторыми потерями легко мирились. Для маленького гринуя заведение мадам Гайяр было благословением. Вероятно, нигде больше он бы не выжил. Но здесь, у этой бездушной женщины, он расцвел. Сложение он был крепкого и обладал редкой выносливостью. Тот, кто подобно ему пережил собственное рождение среди отбросов, уже не так-то легко позволит сжить себя со свету. Он мог целыми днями хлебать водянистой супы, он обходился самым жидким молоком, переваривал самые гнилые овощи и испорченное мясо. На протяжении своего детства он пережил кори, дизентерию, ветряную оспу, холеру –